— Дай, думаю, визитик-то ему отдам. Зашел, а комната настишь. Осмотрелся, подождал, да и служанки ваши не доложился, вышел. Не запирайте. Лицо Раскольникова омрачалось более и более. Порфирий точно угадал его мысли. — Объясниться пришел, голубчик Родин Романович. — Объясниться-с. — Должен и обязан перед вами объяснением -с.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 я рассудил что нам по откровенности теперь действует лучше продолжал парфей петрович немного откинув голову и опустив глаза как бы не желая более смущать своим взглядом свою прежнюю жертву и как бы пренебрегая своими прежними приемами и уловками дас такие подозрения такие сцены продолжаться долго не могут разрешил нас тогда миок а то я и не знаю до чего бы между нами дошло раздражительным уж очень, Родион Романович, от природы-с. Даже уж слишком при всех-то других основных свойствах вашего характера и сердца, я льщу себя надеждой, что отчасти постиг -с. «Да вы... Да что же вы теперь-то все так говорите?» пробормотал, наконец, Раскольников, даже не осмыслив хорошенько вопроса. «Об чем он говорит?» — терялся он про себя.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 Право имейтесь. Знаю, что вы меня из первого взгляда не полюбили, потому, в сущности, и не за что полюбить Но считайте, как хотите, а теперь желаю с моей стороны всеми средствами загладить произведенные впечатление и доказать, что и я человек с сердцем и совестью. Искренно говорю с... Корфирий Петрович приостановился с достоинством, Раскольников почувствовал прилив какого-то нового испуга.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 Все это, и слухи, и случайности, совпало у меня тогда в одну мысль. Эти там, положим, старухи на отметке, на вещах, и прочее, и прочее, все это вздорос. Таких штук сотню можно начесть. Имел я тоже случай тогда до подробности разузнать о сцене в конторе квартала, тоже случайность, и не то чтобы так мимоходом, а от рассказчика особенного».